С 234-го этажа мегаполис казался ковром из ксенона, неона, движения, диоксидов, углерода и навесов. Если бы не стеклянный купол, — сказал мне Хэджу, — ветер на такой высоте унес бы нас, как бумажных змеев, а то и вышвырнул бы нас на орбиту наподобие спутников. Он указывал на различные возвышенности и наземные ориентиры. О некоторых я слышала или видела их по тримерке, либо рекл а других ничего не знала. Площадь чхон мео укрывалась за монолитом, но виден был ее стадиум — распахнутый глаз голубого дневного света. Лунным спонсором в ту ночь была семенная корпорация. Огромный лунный прожектор, установленный на далекой фудзе, высвечивал на поверхности Луны одну рекл за другой. Помидоры размером с младенца — кремовые кубы цветной капусты, цельные корни лотоса. Из сочного рта логомана семенной корпорации выдувались речевые пузыри, гарантируя, что его продукты на 100% модифицированы по геному. Спускаясь, пожилой таксист рассказывал о своем детстве в отделенном мегаполисе под названием Мумбай, ныне захваченным мертвыми землями. В то время луна всегда оставалась голой. Хэджу заметил, что луна без рекл на ней повергла бы его в ужас. В какой пассаж вы отправились? В тот, что в саду Вансимни, настоящая энциклопедия потребления. Часами я показывала Хэджу на разные предметы, чтобы он мне их называл. Там были бронзовые маски, супы быстрого приготовления из птичьих гнезд, фабриканты, игрушки, позолоченные судзуки, воздушные фильтры, мотки пряжи устойчивой к кислоте, говорящие модели возлюбленного председателя из статуэтки председателя имманентного, ароматическая пудра из драгоценных камней, шарфы из жемчужного шелка, карты реального времени, артефакты из мертвых земель, программируемые скрипки. Хеджу провел меня по отделу фармакологии. Пакеты пилюль от рака — СПИДа, болезни Альцгеймера, отравление свинцом, отожирение, истощение на нервной почве, облысение, волосатости, избыточной веселости, угрюмости, таблетки свежести, таблетки, снимающие зависимость от таблеток свежести. Пробило 21 час, но мы не обошли еще и одного участка. Как же переполняла потребителей жажда покупать, покупать, покупать? Чистокровные казались мне сплошной губкой потребностей, сасывающей товары и услуги из каждого киоска, ресторации, бара, магазина, закоулка. Хэ Джу привел меня на платформу со стильным кафе, где купил стиролку «Звездомеси» для себя и «Акву» для меня. Он объяснил, что согласно статутам обогащения потребители должны каждый месяц тратить фиксированную квоту долларов, которая зависит от того, какому они принадлежат слою. Накопление является преступлением против карпократии. Это я уже знала, но не стал его перебивать. Хэджу сказал, что его матери современные пассажи кажутся устрашающими, так что обычно он сам расходует требуемую квоту. Я попросил его рассказать, каково чувствовать свою принадлежность к семье. Аспирант одновременно улыбнулся и нахмурился. Вынужденное бремя, поведал он мне. Мамино хобби состоит в коллекционировании незначительных недугов и лекарств для их излечения. Папа работает в Министерстве статистики и засыпает перед тримеркой, уткнувшись носом в стакан. «Оба его родителя, — признался он, — были зачаты на обум, и они продали свою квоту на второго ребенка, чтобы выправить геном Хэджу. Это позволило ему нацелиться на давно лелеемую карьеру» начиная с Диснея в своего детства, принудительных драм. Он мечтал стать человеком единодушия, выбивать ногами двери ради денег. Это представлялось ему прекрасной жизнью. Должно быть, родители очень его любили, раз пошли на такую жертву, заметила я. Хэ Джо ответил, что их пенсия будет браться из его жалования. Потом он спросил, не испытала ли я сейсмического потрясения, когда мои корни были отняты от заведения папы Сонга и пересажены в лабораторию, «Бум, сука! Не скучала ли я по тому миру, на пребывание, в котором был рассчитан мой геном?» Я ответила, что фабриканты сориентированы на то, чтобы ни почему не скучать. «А вы разве еще не вознеслись над своей ориентацией?» — спросил он. «На «Ну, удачу. Я сказала, что об этом надо подумать. Не пришлось ли вам испытать в пассаже каких-нибудь негативных реакций со стороны потребителей в качестве сонми?» оказавшийся вне заведения папы Сонга, я имею в виду, нет. Там было много других фабрикантов — носильщики, слуги и уборщики, так что я не слишком выделялась. Потом, когда Хэджу пошел в гигиенер, какая-то женщина с ярко-красными веснушками, подростковым цветом лица, но предательски состарившимися глазами, извинилась за то, что беспокоит меня. — Слушайте, я наблюдательница МОД из масс-медиа, — сказала она. — Зовите меня Лили. «Я шпионила за вами». Тут она захихикала. «Но женщине с вашим мужеством, вашим чутьем, а более всего с вашим предвидением, моя дорогая, именно этого и следует ожидать». Я очень смутилась. Она сказала, что я на ее памяти первая потребительница, полностью сделавшая правку лица под широко известную фабрикантку-прислугу. «В более низких слоях», — пояснила она, «моё модное притязание могли бы счесть слишком смелым» или даже противоречащим слою, но она считала его гениальным. Она спросила, не хочу ли я стать моделью для вызывающе шикарного тримерного журнала. Платить, заверила она, мне будут воистину запредельно. Друзья моего приятеля станут присмыкаться от ревнивой зависти. А нам, женщинам, добавила она, ревность в наших мужчинах столь же приятна, как доллары в душе. Я отказалась от предложения, поблагодарив ее и добавив, что у фабриканток не бывает приятелей. Женщина из массмедиа притворно рассмеялась моей мнимой шутке и исследовала каждую черточку моего лица. Она умоляла сказать ей, какой лицеправ занимался мною. Я просто обязана встретиться с этим мастером. Такой миниатюрист. После маточной цистерны и ориентации Сказала я, «всю свою жизнь я провела за прилавком у папы Сонга, так что никогда не встречалась со своим лицеправым. На этот раз смех исследовательницы мод был шутовским, но раздраженным». О, наконец-то до меня дошло. «Она, значит, не могла поверить, что вы не являетесь чистокровной?» Она дала мне свою карточку и настойчиво просила меня передумать, предостерегая, что такие возможности, которые предлагает мне она, не открываются десять дней». В неделю, когда такси подвозило меня к единодушию, Хэджу Им попросил меня называть его впредь только по имени, мистер Им, а то он чувствовал себя словно на семинаре. Под конец он спросил: "Буду ли я свободна в следующий девятый день?" Я сказала, что не хочу, чтобы он тратил свое драгоценное время, выполняя профессорские поручения, но Хэджу настаивал, уверяя, что ему очень хорошо в моём обществе. Тогда я приняла его приглашение. «Стало быть, та экскурсия помогла избавиться от вашего томления?» «Да, в какой-то мере. Она помогла мне понять, что твое окружение является ключом к твоей личности. Но то мое окружение, которое я знала у папы Сонга, было ключом потерянным. Я обнаружила, что хочу снова посетить свою прежнюю ресторацию под площадью шхон плаза Я не могла бы до конца объяснить, почему» но импульс может быть одновременно и смутно осознаваемым, и сильным. Вряд ли для вознесенной прислуги было разумно посещать ресторацию. Я и не утверждаю, что это было разумно. Говорю лишь, что мне это было необходимо. Хэджу, десятью днями позже, тоже засомневался, тревожась, как бы случайно не откопать то, что давно погребено. Я ответила, что погребла слишком много самой себя, так что аспирант согласился сопровождать меня, при условии, что я переоденусь потребительницей. Вечером следующего, девятого дня, он показал мне, как закручивать волосы и пользоваться косметикой. Шелковый шейный платок скрыл мой ошейник, а в лифте, спускавшемся к такси, он покрыл мне лицо черными жидеитовыми тенями. Оживленным вечером четвертого месяца площадь чхон плаза не была тем замусоренным ветровым тоннелем, какой помнилось мне со дня моего освобождения. Нет, это был бурлящий калейдоскоп рекл, потребителей, чиновных и папсонгов. Монументальная статуя возлюбленного председателя взирала на свой роящийся народ с выражением мудрым и милостивым. Арки папы сонга тянулись с самого южного края площади и сходились в фокус. Хеджу взял меня за руку и напомнил, что мы в любой момент можем повернуть обратно. Когда мы встали в очередь к лифту, он надел мне на палец душевное кольцо. — Зачем? — На тот случай, если бы вы разделились? — Думаю, ради удачи. У Хэджу была суеверная жилка. Войдя в лифт, мы оказались в ужасной давке. Когда я поднималась в нем с мистером Чаном, все было совсем по-другому. Неожиданно двери раскрылись, и толпа голодных потребителей увлекла меня в ресторацию. Меня толкали со всех сторон, а я стояла, поражаясь, насколько обманчивыми были мои воспоминания об этом заведении. — В каком смысле? Некогда просторный купол оказался таким убогим, его великолепные красные и желтые огни выглядели такими мертвыми и пошлыми. Мне помнился здоровый и чистый воздух, теперь из-за его жирного зловония у меня перехватывало дыхание. После тишины на Атемо-Сане шум, царивший в ресторации, был подобен нескончаемой перестрелке. Папа Сонг стоял на своем постаменте, приветствуя нас. Я пыталась сглотнуть, но у меня пересохло в горле. Конечно же, мой логоман осудит свою блудную дочь. Нет, он поморгал на нас, дернул самого себя кверху за шнурки собственных найков, чихнул, ахнул и погрузился в свой постамент. Дети визгливо рассмеялись. Я поняла, что папа Сонг был всего лишь игрой света. Как могла пустопорожняя голограмма когда-то внушать несвященный ужас? Хэ Пошел искать стол, а я тем временем кружила вокруг центра. Мои сестры улыбались под слащавыми лампами, свисавшими с потолка. Как неутомимо они работали. Здесь были юны, здесь была Мадалью 108, чей ошейник ныне похвалялся одиннадцатью звездочками. Одна была заработана на несчастье моей погибшей подруги. За старым моим прилавком на западной стороне стоял новенькая Сонми. Здесь же была и Келима-889, заменившая Юну. Я встала к ее кассе и, по мере того, как приближалась очередь, нервничала все сильнее. «Здравствуйте! Келима-889 к вашим услугам. Аппетитно, волшебно, как всегда у папы Сонга. Да, мадам. Чем порадовать вас сегодня?» Я спросила, узнает ли она меня. Келима-889 улыбнулась сверх всякой меры, чтобы скрыть свое смущение. Я спросила, помнит ли она Сонми-451, прислугу, работавшую рядом с ней и однажды утром исчезнувшую. Бессмысленная улыбка. Глагол «помнить» не входит в лексикон «прислуг». Здравствуйте. Келима-889 к вашим услугам. Аппетитно, волшебно, как всегда у папы Сонга. Чем порадовать вас сегодня? ты счастлива «Келима, 889», — спросила я. Улыбку ее, когда она закивала, озарил энтузиазм. «Счастливо» — это слово из второго катехизиса. При условии, что я повинуюсь катехизисам, папа Сонг меня любит. При условии, что папа Сонг меня любит, я счастлива. Меня уязвило это жестокое принуждение. Я спросила у Келимы, не хочется ли ей жить так, как живут чистокровные сидеть за столиками в ресторации, а не вытирать их. Келима, 889, отчаянно желая услужить, сказала, «Прислуги едят мыло». «Да», — упорствовала я, «но разве ей не хочется увидеть внешний мир? Должно быть, когда у юной 939-го Проявлялись отклонения. На лице у меня было написано то же, что у Келима 889 после этого вопроса. Она сказала, прислуги не выходят во внешний мир, пока не получит 12 звездочек. Меня подтолкнула девушка-потребительница с цинковыми колечками и накладными ногтями. Если вам необходимо издеваться над тупыми фабрикантками, занимайтесь этим по утрам первого дня. Мне требуется пройтись по пассажам «До комчаса, понятно?» Я спешно заказала у Келима 889 сок из лепестков розы и акульи десны. Очень жалела, что рядом со мной не было хэ-джу, и держала ухо востро на тот случай, если бы душевное кольцо вышло из строя и выдало меня. Устройство сработало, но мои вопросы уже пометили меня как смутьянку. «Демократизируйте своих собственных фабриканток!» Сердито прошипел какой-то мужчина, когда я протискивалась мимо с подносом. «Аболиционистка!» Другие чистокровные, стоявшие в очереди, поглядывали на меня с беспокойством. Точно я была носительницей какой-то болезни. Хэджу нашел свободный столик в западном секторе, там, где я прежде работала. Сколько десятков тысяч раз вытирала я эту поверхность?» Хэджу тихонько спросил, обнаружила ли я что-нибудь ценное. «Мы здесь рабыни!» — на срок в двенадцать лет шепнула я. Аспирант, единодушие, только потер себе ухо и проверил, не подслушивает ли нас кто-нибудь, но выражение его лица подсказало мне, что он со мной согласен. Он стал потягивать свой розовый сок. Десять минут мы молча смотрели «Рекл». Там показывали, как советник Чучхе... Открывает новый, более безопасный ядерный реактор, ухмыляясь так, словно от этого зависело его пребывание в слое. Келима-889 убирала стол рядом с нами. Обо мне она уже забыла. Может, IQ у меня и был выше, но выглядела она куда более довольной, чем чувствовала себя я. Значит, ваш визит к папе Сонгу был способом разрядки? Вы нашли ключ к своей вознесенной личности? Возможно, он помог мне избавиться от лишнего напряжения. Да. Если какой-нибудь ключ и был, то он состоял лишь в том, что никакого ключа не существовало. У папы Сонга я была рабыней. На Тэмо Сане — рабыней привилегированной. Однако случилось еще кое-что, когда мы направлялись обратно к лифту. Я узнала миссис Ли, работавшую на своем сони и громко назвала ее по имени. Женщина которая после приема таблеток свежести выглядела безукоризненно, удивленно улыбнулась с сочными губами новой модели. Я была миссис Ли, но теперь я миссис ан Мой бывший муж утонул на рыбной ловле в прошлом году. Несчастный случай. Я сказала, что это просто ужасно. Миссис Анн утерла глаза рукавом и спросила, хорошо ли я знала ее, покойного мужа. Лгать труднее, чем чистокровные это изображают. Миссис ан повторила свой вопрос. «До нашего брака моя жена работала в корпорации, занималась стандартизацией блюд», — торопливо объяснил Хэджу. Положив руку мне на плечо, он добавил, что эта закусочная была в зоне моей деятельности, и что смотритель Ли был образцовым работником корпократии. Однако в миссис ан уже пробудились подозрения, и она спросила, когда именно это могло быть. «Теперь я знала, что сказать» когда главным его пособником был потребитель по имени Чо. Оттенок ее улыбки изменился. Ах, да, пособник Чо. Отправлен куда-то на север, по-моему, чтобы обучиться командному духу. Хэджу взял меня за руку со словами. Ладно. Все за папу Сонга, папа Сонг за всех. Нас, дорогая, зовут Пассажи. Мисс Ан явно не из тех женщин, что попусту тратят время. позже Когда мы вернулись в мою тихую квартиру, Хэджу одарил меня комплиментом. Если бы я всего за двенадцать месяцев вознесся от прислуги, да почти что гения, то моим нынешним жилищем был бы не гостевой квартал факультета единодушия но какая-нибудь психиатрическая палата. Серьезно, я оказался бы в самом сердце страны труляля Вы говорите о депрессии, а я вижу одну только жизнестойкость. Вам дозволено чувствовать себя запутавшейся, — и вывернутой наизнанку. Это экзистенциальная тошнота, что вы испытываете. Она лишь доказывает, что вы истинно человечны. Я спросила, как мне излечиться от приступов этой тошноты? Вам не излечиться. Придется их терпеть. До самого отбоя мы играли в ГО. Хэ выиграл первую партию, а я — вторую. Сколько же было таких экскурсий? Каждый девятый вечер вплоть до Дня Карпократии. Близкое знакомство породило во мне уважение к Хэджу, и вскоре я стала разделять высокое мнение о нем, которого придерживался советник Мэффи. Профессор во время семинаров никогда не расспрашивал о наших вылазках. Возможно, его протеже предоставлял отчеты, но Мэффи хотел, чтобы у меня была, по крайней мере, иллюзия личной жизни. Дела в совете поглощали у него все больше времени, и я стала видеть его менее регулярно. Утренние тесты продолжались. Передо мной проходила целая процессия любезных, но не запоминающихся ученых. Хэ как всякий сотрудник единодушия, был увлечен интригами, которые плелись в кампусе. Я узнала, что Тэмо Сан был не единым организмом, но свалкой враждующих племен и групп интересов, в большой степени походя на само Чучхе. Факультет единодушия удерживал призрительное господство. «Тайны — это магические пули», — любил говорить Хеджу. Но это господство было и причиной того, почему у стажеров-принудителей было мало друзей за пределами факультета. Девушек, занятых поисками мужа, — признавал Хеджу, — привлекало его будущее положение. Но мужчины-ровесники избегали напиваться в его обществе. «Архивист, приближается время моей отправки в Дом Света. Нельзя ли перейти к последней моей ночи в кампусе?» пожалуйста У хеджу была сильнейшая страсть к Диснеям, а одним из преимуществ обучения у профессора Мэффи был доступ к запретным картинам в архивах безопасности. «Вы имеете в виду самый сдат союза из промышленных зон? Нет. Я имею в виду даже еще более запретную зону. Прошлое. Эпоху достолкновений. Диснеи в те дни назывались фильмами». Хеджу сказал, что древние обладали артистизмом, который три мерки карпократии давно утратили. Поскольку единственными Диснеями, которые мне доводилось видеть, было порно-бумсука, пришлось поверить Хеджу на слово. В последнюю девятую ночь шестого месяца он явился с ключом от просмотровой аудитории, объяснив, что перед ним заискивает некая миловидная студентка с факультета масс-медиа. Говорил он театральным шепотом. «Я раздобыл диск!» с одним из самых великих фильмов, когда-либо снятых любым режиссером любой эпохи. А именно? Это была плутовская картина под названием «Страшный суд Тимоти Кавендиша», снятая до основания Нисо Копроса, в некой провинции бесплодной европейской демократии, давно захваченной мертвыми землями. Вы, архивист, видели когда-нибудь фильм, датирующийся началом XXI века? Всемилостивая карпократия! Нет! Архивист восьмого слоя не станет так независим от безопасности даже в самых неистовых своих мечтах. Меня уволили бы за один только запрос. Я изумлен, что простой аспирант имел доступ к столь подстрекательскому материалу, пускай даже аспирант единодушия. Никогда не могла понять, почему у Чучхе под таким запретом исторический дискурс. Не из-за того ли, что, будь обозрение истории разрешено, представители низших слоев смогли бы получить доступ к банку человеческого опыта, который соперничал бы с масс-медиа, а порой и вовсе бы противоречил ей. С другой стороны, Карпократия финансирует ваше министерство архивации, призванное сохранять исторические записи для будущих эпох. Да, но наше существование скрыто от низших слоев. Это государственная тайна за исключением тех, кто приговорен к Дому Света. Как бы там ни было, будущие эпохи все равно будут карпократическими. Ведь карпократия — это не просто очередная политическая система, что приходит и уходит. Карпократия — это естественный порядок, гармонирующий с человеческой природой. Но мы отклоняемся от темы. Почему хеджу им решил показать вам этот самый страшный суд? Возможно, так его проинструктировал профессор Мэфи. возможно Других причин, кроме любви Хеджу-Има, к этому Диснею не было. Какой бы причина ни была, фильм этот полностью завладел моим вниманием. Прошлое неописуемо отлично от эпохи Нисо-Копроса, однако же неуловимо на нее похоже. Люди в те дни с возрастом увидали и делались некрасивыми, таблеток свежести не существовало. Престарелые чистокровные ожидали смерти в тюрьмах для слабоумных. Не было ни фиксированных сроков жизни, ни пунктов эвтаназии. Доллары имели хождение в виде маленьких листков бумаги. Всю грязную работу чистокровные выполняли сами. Единственных фабрикантов можно было встретить среди чахлого домашнего скота. Однако Карпократия уже зарождалась. Выделялись социальные слои, основанные на долларах, и, как ни странно это звучит, на количестве темного пигмента в коже. Могу себе представить, как вы были зачарованы. Разумеется, пустынная аудитория служила тревожной рамой для тех исчезнувших ландшафтов, где все время лился дождь. По экрану ходили гиганты в свете солнца, уловленного линзами, когда дед вашего деда, архивист, сучил ножками в своей естественной матке прошлое приходит в упадок со скоростью времени но дисней позволяют ненадолго его воскресить давно сравнявшиеся с землей здания и в незапамятные времена разложившиеся лица словно бы говорят подлинная иллюзия это ваше настоящее а не мы на пятьдесят минут впервые с сначала своего вознесения я забылась целиком и полностью пятьдесят минут я сидя рядом с хеджу перед экраном испытывала «Счастье!» Всего пятьдесят минут. Ручной Сони Хэджу заворковал во время ключевой сцены, когда у книжного вора, по имени которого назван фильм, случилось что-то вроде удара. Лицо его, перекошенное при виде тарелки с бобами, застыло. Из ручного Сони Хэджу раздался паникующий голос. «Это Сели! Я здесь, у двери! Впусти меня! Случилось страшное!» Хэджу нажал на кнопку дистанционного ключа, и когда дверь Дисней Ариума открылась, по пустым сиденьям скользнул клин желтого света. Бежал какой-то студент с лицом блестевшим от пота и поприветствовал Хэджу. Он принес новость, которая в очередной раз распустила все нити моей жизни. А именно, 40 или 50 принудителей штурмом взяли факультет единодушия, арестовали профессора Мэффи, а теперь искали нас. Им приказано схватить Хэджу для допроса и убить меня, как только увидят. Все выходы из кампуса охранялись вооруженными принудителями. Вы помните, что подумали при этом известий Думать я просто не могла. Теперь мой товарищ излучал мрачную властность, которая, как я поняла, всегда в нем присутствовала. Он посмотрел на свой роликс и спросил, Не схвачен ли мистер Чан? Сели, посыльный доложил, что мистер Чан отправился на подземную фордовую стоянку. Человек, которого я знала как аспиранта Хэджу Има, высвеченный лицом умершего актера, исполнявшего написанную более века назад роль, повернулся ко мне. Сонми 451. Я не совсем тот, за кого себя выдавал.